Глава 20. Клинок с настойчивостью маньяка крутил сцены из прошлого. Я закрыла глаза, видения стали четче, плотнее, стремительно обрастая плотью. Так что вскоре было уже не различить, где заканчивается реальность и начинается сумасшествие. Вместо терновника — отряды сетов, в последнем рывке пытающиеся опередить смертельные удары сабиров. Вместо белого снега, оскалы мертвых оборотней, с ног до головы покрытых собственной кровью. Вместо звука шагов, ляск бесполезного оружия, бессильное щелканье арбалетов и полные ярости крики, эхо которых все еще блуждало среди покрытых шипами стволов. Стоило посмотреть куда-то, как тут же в мозгу калейдоскопом мелькали картинки: кровь, железо, лоскутье кожи. Ужас. Ненависть. Я шла через эту призрачную битву, с каждым шагом все больше погружаясь в прошлое. Клинок компасом указывал мне дорогу. Не знаю, сколько продолжалось это путешествие во времени, но меч позволил мне прийти в себя только тогда, когда тупая ноющая боль в груди стала острее и запульсировала, как второе сердце. «Здесь. Где-то здесь». Прошептала я и открыла глаза. Центр леса, самая его глубина. Шипастые небоскребы деревьев, бледнеющее небо и фиолетовый отцвет от вздымающихся сбоку гор. Я кружила между прозрачными стволами гигантского терновника, как заплутавший в городской квартире деревенский домовой. Снег, небо, шипы, опять шипы, снова снег. Форд стоял здесь. Я точно это знала. Вернее, это знал Клинок, но он не учил одного. За пятнадцать веков, которые прошли с тех пор, остатки строения могли уйти под землю больше, чем на пять метров. Клинок вел себя странно. Если можно так сказать об этом ненормальном оружии, он то раскалялся, как печь, то мгновенно остывал. Происходило это в одном ритме с пульсирующей болью у меня в груди. «Чёрт!» Игра в горячо-холодно продолжалась. К букету нехороших предчувствий добавился еще один весомый экземпляр. Он подгонял меня тревожным набатом и паническими воплями «быстрее!» «Думай, ищи!» Не будут же они его, как мертвую царевну, держать в хрустальном гробу на всеобщем обозрении. Мол, «приходи, кто хочешь, целуй, кто хочешь!» Должна была остаться какая-то поляна, холм или деревья должны быть ниже. Никаких полян и холмов в радиусе двухсот метров не наблюдалось, а терновник был везде примерно одинаковой высоты. Я продолжала искать, постепенно переходя с шага на бег. Вот бы сейчас пригодились сеты с их сверхзвуковой скоростью. Черт, ведь близко, очень близко!» «У меня под ногами, но ну, где точно?» Я в бешенстве врезала мечом по первому попавшемуся под руку терновнику. Железно-хрустальные осколки разлетелись веером. Один полоснул по щеке, а другой впился в руку, сжимающую клинок. Боль слегка отрезвила, заставив панику отступить куда подальше. Выдохнув, я вытащила осколок. Алая струйка крови не замедлила появиться на свет поспешно прокладывая дорожку от запястья к пальцам. Пока я думала, чем перевязать ранку, красный ручеёк добрался до рукояти меча. Стоило первой капли упасть на чёрный металл, как клинок зазвенел тысячами, миллионами хрустальных сверчков. От тонкого и высокого звука у меня заложило уши, а меч и не думал смолкать. Звон нарастал и нарастал, пока не стало казаться, что барабанные перепонки не выдержат такого насилия и лопнут. С телом начало происходить что-то странное. На мгновение почудилось, что я стала шипом терновника. Острым, прозрачным и твердым. Кровь, идущая по венам своим привычным маршрутам, застыла на мгновение и обратилась вспять. Резные лучики одной из миллиона, лежащих под ногами снежинок, трещина на камне у вершины горного отрога, фигуры сетов. В ожидании застывших у опушки, я видела все это одновременно. Так, словно глазам надоело смотреть на мир, как обычно, и они позавидовали фасеточному зрению стрекозы. А клинок все звенел и звенел. Наверное, так выглядит смерть. Шальная мысль мелькнула, и ее тут же смело валом видений. Лица, люди, желания, мечты, боль... Все, что клинок успел увидеть за свою более чем тысячелетнюю историю. Теперь уже не было нужды копаться в библиотеках, разыскивая ответы на загадки прошлого. Я и так знала практически все. Знала, откуда пришел ворон и что он искал. Помнила, как укладывались каменные блоки замка, которые Сабиры перекроили и переименовали на свой лад. Помнила тысячи имен, давно погибших нелюдей, и одно единственное имя того, Кого мне предстояло найти? а Тор. Видения наступали горным обвалом, превращая меня во что-то чужое. Я почти чувствовала, как Аня Семенова, которая хочет домой, скучает по маме и глупо влюбляется в первого встречного оборотня, растворяется в этом водовороте, уступая место существу, более могущественному, но абсолютно чужому. И когда уже начало казаться, что еще секунда, и меня не станет. Совсем. Окончательно. И бесповоротно. Все закончилось. Оставалось прислониться лбом к неизвестно откуда взявшейся каменной плите и шумно выдохнуть. Теперь я точно знала ответ на вопрос, так волновавший сотни американских психологов 70-х годов, что чувствовал Супермен, когда понял, что он Супермен. Да ни черта хорошего он не чувствовал. Сожаление, что это не произошло раньше. Потерянность и всеобъемлющее желание послать весь мир куда подальше. Какой смысл в том, что тебе преподнесли правду на тарелке с голубой окантовкой, если ты и сам до нее почти добрался? Обидно. И чего тебе стоило проделать этот фокус три месяца назад? Упрекнула я клинок. Он не ответил. «Адмирал, может, подвигаешь веслами? Не век же с камнем миловаться?» Устало спросил внутренний голос. Похоже, что моя шизофрения тоже притомилась от бесконечных поисков. Несколько секунд я тупо разглядывала высокую гранитную плиту, с которой так нежно обнималась, и пыталась сообразить, откуда она здесь взялась. Потом огляделась по сторонам. Леса больше не было. Вернее, он был, но намного дальше. А я, как горный орел, восседала на мощённой камнем площадке среди живописных развалин бывшего форта Сабиров. «Нашла!» Жизнерадостностью идиота констатировала я и честно призналась. Но повторить не смогу. В общем-то, живописными руинами я сгоряча обозвала несколько валунов от фундамента, кусок стены, вросший в землю, на которой не было и следа снега, площадка и плита, больше смахивающая на надгробный камень. Выбор был невелик. Навряд ли Сабиры спрятали жертву своих магических опытов в остатках стены. Меняем профессию и имидж. Зовите меня просто Ларой. Расхищаю гробницы за умеренную плату. Я уперлась плечом в плиту. Стараясь сдвинуть ее с места. Через 10 минут отчаянных попыток, отборной ругани и использование коленка в виде рычага, между постаментом и гранитом появился узкий зазор. Дальше дело пошло легче, вскоре я смогла отжать плиту почти на полметра. Послав к чертям все предосторожности, я сиганула туда, как кэрловская Алиса в кроличью нору. Но в отличие от сказочной девочки, Приземление, которое прошло без сучка без задоринки, меня приветливо встретила куча каких-то острых черепков, жалобно хрупнувших под сапогами, кроссовки погибли, смертью храбрых в камине лайна. В мутном пятне рассвета, проникавшего через щель в подземелье, я смогла разглядеть только усыпанный слоем темных черепков пол и фрагмент стены с пустующей факельной стойкой. Тут мою голову, наконец, посетила мудрая мысль, что если я не отыщу, чем осветить дорогу, то шансы выбраться живой и невредимой стремительно падают. К счастью, факелы и огниво все таки нашлись. Нужно было только сделать пару шагов в темноту. За первой мудрой мыслью пришла вторая, как оказалось, совсем не мудрая. Я решила повнимательнее рассмотреть хрустевшие под ногами черепки. Лучше было этого не делать сантиметровым слоем каменную кладку покрывали раздробленные кости. Кому они принадлежали, людям или животным, уже не разобрать. Осколки были мелкими, не больше, чем палец в длину, но глобальность жертвоприношения поражала. «Что вы тут наделали?» Вопрос, адресованный давно умершим Сабиром, заметался эхом под каменными сводами. Подавив отвращение, я заставила себя идти по этому мертвому ковру. Осколки с хрустом перемалывались под ногами, превращаясь в невесомую пыль. Подземный коридор, прямой как стрела, вводил все дальше от входа. В неровных отсветах факела, который больше чадил, чем горел, моя тень троилась и начинало казаться, что кто-то идет следом. Пару раз даже почудился шелест чьих-то шагов. Коридор свернул влево, и начались лестницы, довольно широкие и удобные, и усыпанные костями. Тёмные коготки страха прочно засели где-то под кожей, и при каждом треске расколовшейся кости впивались всё глубже. Мне мерещились целые армады призраков с красными, как угли, глазами, недовольных столь грубым нарушением их вечного сна. Чем глубже я спускалась тем толще становился слой праха. Начали попадаться целые черепа, равнодушно провожающие меня пустыми глазницами. Человеческие черепа. Жалобно заскулив, я еще крепче вцепилась в рукоять меча. Быть смелым — это хорошо, но уж больно страшно. Последний лестничный пролет почти полностью скрывала костяная насыпь, только в самом низу темнел крохотный кусочек каменного арочного проёма. Осторожно спустившись по этой горке, я, сжав зубы, стала отгребать кости в сторону, освобождая дорогу и изо всех сил стараясь не паниковать. Первое, что я увидела, протиснувшись под низким сводом и насыпью, — это черный обелиск, такой же матово-бархатный, как мой меч, но более прозрачный. Он стоял посреди идеально круглого зала, памятником самому себе. Радиальный орнамент на плитах пола лишь подчеркивал эту обособленность. «Кажись, добрались», — скептически крякнул внутренний голос. «Только шею не сверни от радости. До пола все таки метра два». Послушавшись совета, я, прежде чем спрыгнуть, подсветила место будущей посадки факелом. Нет, зря я ругала свой внутренний голос, какой бы он ни был зануда, но чаще всего его рекомендации были как нельзя более своевременны. Пола не существовало. Куда ни посмотри, вниз уходили лишь отвесные стены. Обелиск просто висел в центре этой пропасти, поддерживаемой магией и фосфорно-светящимися толстыми линиями огромной паутины, которую я сначала приняла за орнамент мозаики. Пришлось оставить факел и, рискуя головой, Сползти вниз по насыпи, пробкой затыкавшей арку, благо кости спрессовались за долгие века и не осыпались под руками. И осторожно поставить ногу на одну из линий паутины. Выждать несколько секунд, окончательно уверившись, что паутина материальна и способна выдержать мой вес, поставить вторую ногу и, наконец, отцепиться от костей. Нити слегка завибрировали, но даже не прогнулись. Дальше я, как канатоходец, осторожно двинулась вперед. Сетка линий была довольно частой, что утешала. Если начну падать, главное, как следует раскорячиться, тогда точно за что-нибудь зацеплюсь. Таким черепашьим манером я медленно продвигалась вперед, останавливаясь на каждом перекрестке паутины перевести дыхание. Чем ближе к обелиску, тем чаще становилась паутина. Последние пару метров — Мне удалось пройти как по ровному полу. Теперь я могла подробнее рассмотреть черный камень. На первый взгляд он казался абсолютно монолитным и однородным, но через несколько секунд пристального вглядывания я различила еще более черный сгусток в центре, почти прижавшись к холодному камню и вцепившись в гранитный постамент. Паутина, конечно, прочная, но мало ли, я старалась различить что-то еще. Перед моим взглядом обелиск словно терял цвет и становился прозрачным. Теперь стала видна фигура человека. Она проступала все отчетливей, и вскоре стало возможным различить, что это мужчина. Довольно высокий и широкоплечий, безволосая голова опущена на грудь, так словно он спит стоя. Я протерла заслезившиеся от напряжения глаза. Что-то в его фигуре казалось. Странным и неправильным. Через несколько секунд, когда камень стал почти полностью прозрачным, я поняла, что не содрали кожу. Были прекрасно видны линии мышц, серые веревки связок. Кое-где, видимо, кожу сдирали неосторожно, полностью обнажились кости. Кошмар не всего смотрелся когда-то яркий и блестящий медальон, который теперь покрылся бурыми пятнами ржавчины и врос в грудь оборотня, раздвинув в стороны мешавшие ему ребра, под которыми живым куском мяса пульсировалось сердце. Плоть вокруг медальона почернела и бугрилась темными нарывами. Мамочки, прошептала я, так вот как Сабиры командира своего делали. Этот шепот словно проник через толщу камня и мужчина пошевелился. Медленно, очень медленно, он поднял голову. От созерцания лишённого кожи и половины мышцы лица меня чуть наизнанку не вывернуло. Поборов тошноту, я заставила себя посмотреть прямо в глаза тому, кого столько лет называли предавшим. Наверное, они с Сайсом действительно были когда-то похожи. Сейчас об этом напоминал только тёмный серый с легким ртутным отблеском цвет радужки, единственное, что осталось неизменным на изродованном лице. Атор чуть наклонил голову, рассматривая меня, потом перевел взгляд на клинок и медленно кивнул. Я непонимающе подняла брови, но меч, который соображал в тридцать раз быстрее, решительно дернулся. «Не понимаю, надо разбить камень!» — выкрикнула я. Последовал второй кивок. «Но ведь тогда ты умрёшь. Я замолчала от нахлынувших чужих воспоминаний. Минуты, часы, дни, годы. Почти полная неподвижность. Адская боль, от которой уже сотни раз сошёл с ума. Темнота везде. Внутри, снаружи. Сотни лет одиночества. Сотни лет чувства вины. бешеной злости и жажды мщения. И снова темнота. Искитание измученного разума на грани бреда. Сожаление о незделанном и несказанном. Какая-то женщина, подкладывающая сучья в костер, Звон стали, искажённое в муках лицо совсем молодого Сабира. И опять темнота, боль и ожидание смерти, которая не торопится приходить. «Прекрати! Не надо, пожалуйста!» Я безостановочно просила, умоляла, убеждала. Но все было тщетно. Воспоминания продолжали мелькать одно за другим, и каждая оставляла в памяти кровоточащую зарубку: Не надо! Ты хочешь умереть? Хорошо, я все сделаю! Я все сделаю, только прекрати! Уже ничего не соображая, я нащупала рукоять клинка и со всех сил ударила по обелиску. Взрыв, который последовал за ударом, откинул меня в сторону и швырнула камень, словно приложив затылком. От боли в глазах потемнело, мелькнула мысль, что паутина не выдержала и лопнула, и я уже лечу, как сказочная Алиса, в бездонную пропасть. Внезапно я ощутила, что на меня смотрят. Взгляд был почти осязаемым. Он словно шелком обласкал щеку, потом плечо. Затем на смену взгляду пришли чьи-то тёплые и нежные руки. Сделав колоссальное усилие, я открыла глаза. Собственные веки казались мне чугунными гирями, которыми так лихо перебрасываются в цирке силачи. Сначала ничего не было видно, кроме серой туманной пелены, потом сквозь нее, как контур на проявляемой фотографии, проступила тень склонившегося надо мной оборотня. Атор, такой же, как и в моем сне, на плечах темный плащ, Потертая дорожная одежда покрыта пылью, серо-черная грива волос растрепана, над бровями-каньонами залегли глубокие морщины. Я, как завораженная, уставилась в темные и спокойные глаза, на дне которых притаилась легкая грусть. Ты живой? Во рту внезапно пересохло, и собственный язык показался самым непослушным и неловким существом на свете. Оборотень улыбнулся. И отрицательно покачал головой. Значит, я тоже? Еще одна улыбка, и движение означающее нет. Оборотень осторожно погладил меня по голове. Странно. Разве у мертвых бывают такие теплые руки? А торты... ты. Моя говорливость была остановлена самым банальным образом. Мне просто прикрыли рот ладонью. Затем оборотень еще раз улыбнулся, вложил мне в руку тот самый медальон, что когда-то был у него на груди, и легко, словно крыльями мотылька, коснулся поцелуем виска. Вы так похожи, еле слышно прошептала я. Ты все знаешь. Скажи, что мне делать? Я хочу вернуться домой. Улыбка исчезла с лица Атора, как исчезают пустынные миражи. Стоит только подойти к ним ближе. На смену ей явилась гримаса боли, словно мои слова ударили оборотня по самому уязвимому месту. Он как-то беззащитно и горестно усмехнулся, пожал плечами и еще раз погладил меня по голове. «Нечего ему тебе сказать, и помочь он не может. Это просто призрак по странному распоряжению судьбы, задержавшийся в мире живых». Привидение, фантом с теплыми и ласковыми руками. От этой правды стало еще горше, и я почувствовала, что вот-вот самым бесстыдным образом расплачусь. Тем временем оборотень поднялся с колен, поправил на плечах потрепанный плащ, проверил, легко ли выходит меч из ножен, взмахнул на прощание рукой и, развернувшись, растворился в густом тумане. Не исчез, не ушел в серую муть, а именно растворился, словно сам состоял из того же тумана. Ушел к своему ворону, теперь уже на совсем. Пророчество из книги Сабира начало сбываться. Предавший обрел смерть, а вместе с ней и свободу. Боль воспользовалась тем, что некому ее отогнать, и стала безнаказанно вгонять в затылок железные сваи. Наконец-то можно было закрыть глаза, покрепче сжать в кулаки медальон и позволить себе потерять сознание. Первый раз за всю жизнь я погружалась в беспамятство с такой радостью.